248. Апрель, 21. К нагнетению пространства надо привыкать. Чем выше, тем напряженнее. Напряжение в твердыне не выдержит неподготовленному сердцу. Можно уже обратить внимание на то, как ускоряет темп жизни, как вместе с этим растет напряжение. Доктрина напряжения, о которой говорит учение – является условием новой ступени эволюции человечества. Огненное сознание уже представляет собой аппарат духа, приспособленный к такому напряжению и ассимилированный с ним. Раскрытие центров означает их напряженную деятельность. Нелегко приучить к этому напряжению бедное сердце. Среди условий земных интенсивность огненных пространственных волн возрастает. Невозможно от них защититься сознанию, не признающему огня. Доктрина напряжения — доктрина огненная, связанная тесно с учением об огне. Перед людьми встает вопрос об ассимиляции пространственного огня. Эпоха огня вынуждает к этому природой своей. Доктрина напряжения требует осознания и освоения ее в применении к жизни условиям наступающей новой эпохи.